Глава 27. Джейсон взял микрофон и нажал выключатель. «А что нужно говорить?» – подумал он. «Существует ли какой-то особый порядок ведения радиопереговоров?» Если да, то он его не знал. Он сказал. «Говорит Джейсон Уитни с планеты Земля. Вы слушаете?» Он подождал и после короткой паузы раздался голос. «Джейсон кто?» «Назовите себя, пожалуйста». «Джейсон Уитни». «Уитни, вы человек или еще один робот?» «Я человек» сказал Джейсон. «Вас уполномочили говорить с нами?» «Я единственный, кто может это делать. Я здесь единственный человек». «Единственный? Есть и другие люди. Их немного. В настоящий момент их здесь нет». Голос, хотя и озадаченно, но произнес. «Да, мы поняли. Нам говорили, что людей немного. Всего несколько людей и роботы». Джейсон глубоко вздохнул, удерживая готовые сорваться с языка вопросы. «Откуда вы знаете? Кто вам сказал, что здесь есть люди?» Разумеется, не Джон. И если бы кто-то из остальных обнаружил людей, как и Джон, он тут же примчался бы со своей новостью на землю. Невозможно, чтобы кто-нибудь нашел людей, потолковал с ними о том а потом отправился дальше, не извести в землю. Стоит ли им говорить, подумал он, что мы ожидали их прибытия? Например, что ж вы так долго? Мы ждали вас гораздо раньше. Это их ошеломит так же, как они ошеломили его. Однако он подавил это желание. Сейчас ничего нельзя им говорить. «Возможно, окажется Земле на пользу, если они не будут знать». «Мы не ожидали, — продолжал голос, — что найдем приводной луч или радио?» «Конечно, когда мы обнаружили луч...» «Наши роботы, — сказал Джейсон, — используют радио для переговоров друг с другом». «Но луч...» «Я не вижу причин, по которым мы с вами должны спорить», — ровным голосом проговорил Джейсон. «Тем более, что я не знаю, кто вы». «Но луч...» «Просто на всякий случай. Вдруг кто-нибудь захочет нас посетить. Хлопот с ним немного». «Теперь, пожалуйста, назовите себя. Скажите, кто вы?» «Мы когда-то жили на земле», — ответил голос. «Очень давно мы были оттуда перенесены в другое место и теперь возвращаемся». «Значит», — спокойно сказал Джейсон, — «вы люди». Все эти годы мы мучились с вопросом, что с вами могло случиться. «Люди? Так мы вас называли, если вы те, кто исчез с земли. Мы те самые. Что ж, добро пожаловать обратно». Джейсон тихонько про себя улыбнулся как будто они пошли проведать друзей через дорогу и припозднили с возвращением. Вряд ли они такого ожидали. А ожидали, скорее всего, взрыва радости по поводу того, что они нашли дорогу назад к земле, и спустя столько лет оставленные здесь бедняги воссоединились наконец со всем остальным человечеством. «Мы думали, что придется вас искать», — сказал голос. «В сущности, мы боялись, что вовсе вас не найдем». «Теперь вы избавлены от этого страха», — с усмешкой ответил Джейсон. «Вы хотите повидать нас? Я не очень понимаю, как вам это удастся. У нас нет космодрома». «Он нам не нужен. Мы вышлем в шлюпку с двумя людьми. Она может приземлиться где угодно. Просто не убирайте луч. Шлюпка пройдет по нему прямо к вам». «Рядом с домом есть кукурузное поле», — сказал Джейсон. «Вы узнаете его по снопам. Сможете там сесть?» «Превосходным образом. Когда нас вам ждать?» «С рассветом». «В таком случае», — сказал Джейсон, — «мы закулим тельца». В голосе прозвучала тревога. «Что вы сделаете?» — спросил он. «Да так ничего», — отозвался Джейсон. «Это просто присловие. Ждем вас».